Глава пятая. Очнулся я с просто ужасной головной болью и ватными мышцами. Мусор, которым я в беспамятстве завалил себя, сейчас казался просто неподъемным и всей своей массой давил на мое слабое тело. Попытавшись откинуть мусор в сторону, я так ничего и не добился. Попробовал второй раз, опять не вышло. Получилось так, что я только еще больше выдохся, вспотел, Появилась одышка. Мусор попал в рот, и я начал спешно его выплевывать. Наконец, отплевавшись и потеряв остатки сил, я решил пока ничего не предпринимать и расслабился. Головная боль постепенно проходила, а к мышцам возвращалась потерянная от долгого неподвижного лежания сила. На третьей попытке мне повезло больше. Руки сгребли мусор и дали мне возможность добраться до свежего воздуха. Я глубоко вздохнул. Хорошо-то как. Силы со стремительной скоростью возвращались, и я постарался встать. Зря. Тело тут же потеряло равновесие, и я бухнулся на карачке. Что? Я с удивлением смотрел на свои тонкие, как у скелета руки. Перевел взгляд чуть вниз. ё по ты. Да я выгляжу даже хуже, чем жертва Освенцима. Промелькнула мысль в голове. Рубаха, порвавшаяся во многих местах и висевшая на мне лохмотьями, оголила тощие ребра ребёнка, болеющего рахитом. Теперь становится понятно, почему у меня так мало сил. Скорее всего, это как-то связано с тем, что в тот момент, когда я убегал от преследователей, то сильно переусердствовал и переоценил возможности своего детского организма. Вот теперь расплачиваюсь. Блин. Четыре года — это так мало! Я же такой слабый! Вот выглядеть бы мне хотя бы на лет семь или восемь, как Гнат с Федотом». Голова от мыслей, разрывающих ее, предательски закружилась. «Сил моих больше нет», — подумал я, летя лицом вперед. Кажется, я даже потерял сознание. Неожиданно уши уловили знакомое шуршание. Одна, две, три... Три крысы подбегали ко мне с разных сторон. Ого, это же настоящий подарок. Везет же мне на крыс в этом переулке. Я замер, стараясь даже не дышать. Рывок. И две крысы трепухаются в моих руках, а третья шустрая куда-то убегает. ха ха ха Громко смеюсь я каким-то безумным смехом. Непонятная сила наполнила истощенный организм и позволила мне, встав в полный рост, держать крыс на вытянутых руках. Не став ждать, когда грызуны перестанут шевелиться и умрут в моих руках, я продолжил держать одну из них на вытянутой руке, а вторую резко приблизил к себе и, мазнув взглядом по горящим ужасам глазам, впился зубами в ее теплый бок. Глоток, второй, Мощная энергия разлилась по всему телу, заставляя меня почувствовать прошедших по спине мурашек. «Третий. И все? Так мало! Хочу еще!» «Эй, малек!» — услышал я за спиной чей-то наглый хриплый голос. Обернулся. Там стоял какой-то нищий мужчина в поношенных одеждах с длинной неопрятной бородой и тонкими как спички руками. Он с противной ухмылкой смотрел на меня. Видимо, нож, который он держал в руке, прибавлял ему уверенности в своих силах. «Я смотрю, у тебя удачная охота. Поделись с дядей, будь хорошим мальчиком». «Интересно, он видит, чем я занимаюсь вообще или нет? Может, сейчас ночь?» Я поднял голову. Светившие в небе звезды дали мне ответ на мой вопрос. Но это была последняя здравая мысль, промелькнувшая в моей голове в ту ночь которая была тут же вытеснена потоком безумных агрессивных мыслей. «Это ничтожество хочет отобрать мой ужин? Да как он вообще смеет? Он сам станет моим ужином!» Мои глаза застелила кровавая пелена. Я больше не контролировал себя совсем. Просто наблюдал за своими действиями со стороны. Вот я вошел в ускорение и, прыгнув на мужчину, ударил его в кадык. Глаза зацепились за длинную шею и все. Больше я ничего не помню, кроме чувства силы, которое наполняло все мое естество и ощущение правильности происходящего. Чуть позже появилось осознание того, что в случаях смертельной опасности неизвестный хищник, находящийся внутри меня, заберет управление телом себе и сделает все, что только возможно, чтобы я выжил. Очнулся я опять в куче мусора, и хоть убейте меня, но я так и не смог вспомнить, как здесь оказался. «Стоп! Ночь! Крысы! Человек! Я убил человека, выпив его кровь!» Вынырнув из кучи мусора, я тут же закрыл лицо руками и крепко зажмурился. Быстрый переход из темноты к свету больно резанул по глазам, но через мгновение рейс прошла, и я огляделся. «Ох!» — облегченно вздохнул я, обессиленно садясь обратно в яму, из которой только что вылез. Никакого трупа человека с разорванной шеей не было. Это сон, это всего лишь плохой сон. Я расслабился и на несколько минут ушел в себя. Придя в себя, я посмотрел на руки, чтобы окончательно убедиться, что все произошедшее мне только приснилось. Руки не только были длиннее, чем раньше. но ну и что меня удивило еще больше? Имели довольно крепкую мускулатуру. Теперь мне точно никто не даст четыре года. Теперь я выгляжу лет так на семь или восемь, скорее всего. Внезапно я замер, пораженный неожиданной мыслью. А ведь я совсем недавно желал этого. «Нож? Где мой нож?» Воскликнул я, озираясь, и начал копаться в мусоре. Мое оружие нашлось довольно быстро, и удовлетворенно выдохнув, я пошел в сторону норы. Решив не привлекать лишнего внимания, двигался в ускорении, стараясь быстрее миновать людей. Люди старались отходить от стремительно несущейся тени, поэтому я довольно быстро был на месте. И что удивительно, по моим субъективным ощущениям, держать ускорение я теперь мог значительно больше 37 секунд. Остановившись у норы, я прислушался. Саша, напивая что-то под нос, занималась по хозяйству. В подвале больше никого не было. «Саша, открывай!» — позвал я девочку. «Кто там?» — послышался с той стороны ее настороженный голос. «Это нелядь. Ты открывай скорее, только не пугайся чуть что». Нел! пискнула Саша, открывая мне вход. Вот у меня и имя сокращенное появилось. «Кто ты?» — спросила девочка, отскакивая назад и доставая нож. «Ты не Нел? «Я же говорил, что ты испугаешься!» Улыбнулся я примирительно, поднимая руки. «Нелюдь я, леть. Неужели ты не видишь? Я просто вырос немного, а так это все тот же я. Это такая особенность моей расы». Видя, что девочка не реагирует, я решил использовать свою козырную карту. «Саша, вспомни, утром, когда все еще спали, ты хотела потрогать мои уши, и что из этого получилось?» Девочка покраснела, чуть опустив нож но потом резко вскинула голову и все так же решительно наставила его на меня. «Так не бывает! Нел не мог за три дня вырасти так!» Не став больше слушать Сашу, я вошел в ускорение и, отобрав у нее нож, сел на свою лежанку, которую, слава богу, еще никто так и не убрал. Девочка растерянно молчала, удивленная моей скоростью, и тем, что, забрав нож, я не причинил ей вреда. «Если ты все еще не веришь, что я — это я, то можешь опять потрогать мои уши. Думаю, на ощупь они остались такими же, как и раньше». Сказав это, я постарался как можно более обаятельнее улыбнуться. Девочка не удержалась и тоже улыбнулась. «А чтобы у тебя точно не было никаких сомнений, я тебе сейчас кое-что покажу». «Что?» — заинтересовалась она. Я же, проигнорировав ее вопрос, начал копать землю возле моей лежанки. «Ага, вот она! пробормотал я, доставая из выкопанной ямы монеты, обмотанные куском материи. Достав монетки, я показал их Саше. Девочка смотрела на деньги в моей руке и, кажется, вообще растерялась. «Откуда?» — жалобным голосом спросила Саша. «У меня был запас на черный день, а переехав к вам, я решил его где-нибудь припрятать. А вдруг у нас деньги закончатся или еще чего случится?» «А чёрный день — это такой день, когда у нас будут проблемы?» — спросила догадливая девочка. «Да», — кивнул я головой. «Тогда у нас наступили именно такие дни», — вздохнув, сказала она. «А что случилось-то?» Настала очередь удивляться уже мне. «Меня не было всего три дня. Куда вы успели влипнуть опять?» Саша невесело улыбнулась. «Начну сначала. Мы сидели дома». Я готовила кушать, а мальчишки сидели вокруг костра и говорили о чем-то своем. Уже вечерело, как снаружи заголосил запыхавшийся Кир. Он сказал, что за вами погналась банда рыжего, когда вы были на рынке. Гнат спросил, где ты, на что Кир ответил, что ты вызвался их отвлечь, а его отослал домой. Я подтверждающе кивнул. Тогда Гнат ударил Кира в лицо и назвал трусом. Он сказал, что если мы не будем стоять друг за друга до последней капли крови, то нас быстро уничтожат или поглотят, что мы сильны только вместе. Кир начал говорить, что ты сам его отослал и что ты намного быстрее его. Но Гнат не стал слушать, а лишь презрительно хмыкнул и напомнил, что хоть ты и нелюдь, но и для тебя уйти от целой банды будет как-то затруднительно. Кир сильно переживал и хотел было отправиться искать тебя, но Федот не дал. Сказал, что верит в тебя и в то, что ты обязательно вернешься. Мы забаррикадировались и никуда не выходили. Ждали тебя. Но ты не появился ни на первый день, ни на второй. Кир чувствовал себя очень плохо и каждый раз порывался идти на твои поиски. Но мы бдительно следили за ним и не давали Киру делать глупостей. Гнат потом очень долго перед ним извинялся. Но мозги ему это так и не вправило. Сегодня они не выдержали и пошли собирать информацию. Тебя они, конечно, не найдут, но хотя бы узнают, почему рыжий напал на вас. «Слушай, Саша...» «А может, у нас есть что-нибудь на меня?» Девочка непонимающе посмотрела на меня. «Из одежды, а то старая порвалась и ходить не в чем». Саша кивнула и пошла куда-то внутрь подвала и вернулась оттуда с целой кучей различных вещей. От этого великолепия разве что слюнки не потекли. Уже собираясь рыться в вещах, я вспомнил, что почти три дня пролежал в какой-то яме с мусором и что от меня сейчас воняет даже хуже» чем от самого распоследнего бомжа. «Саша, а где ты берешь воду для умывания? А то от меня сейчас так пахнет». «А я уже не думала, что спросишь», — улыбнулась Саша. «Пошли». Зайдя вслед за девочкой в ее персональную дверь, я обнаружил, что наш подвал не такой уж и маленький, как мне казалось раньше. Просто, судя по всему, на его полное отопление и освещение топлива не наберешься а вот то маленькое помещение, в котором мы сейчас живем, наоборот, быстро протапливается. Дверь между помещениями была открыта, и свет от огня позволял девочке ориентироваться там, ничего не зажигая. «Смотри», — сказала она, — «вот здесь колодец с чистой водой». Я удивленно посмотрел на нее, но, поняв, что она мою мимику в такой темноте точно не разберет, спросил. «Какой еще колодец в подвале? И откуда здесь чистая вода?» «Не знаю», — просто ответила девочка. «Однажды мы с ребятами наткнулись на это место и решили здесь поселиться. На данный момент чистая вода — это единственная причина, по которой мы еще никуда не переехали, а все так же живем здесь и скрываем это место от всех». «Да она мне, оказывается, сильно доверяет», — подумал я, раз рассказывает такое. А сам спросил. «А может, здесь где-нибудь ведро есть, чтобы воды натаскать?» «Да, вот оно», — протянула она мне деревянное ведро с намотанной на ручке верёвкой. «Воду потом выльешь вон в ту дырку». Показав, в какую сторону мне чуть что идти, чтобы вылить воду, она, развернувшись, ушла, напоследок иронично добавив. «Смотри, не провались в колодец». «Хорошо», — покладист ответил я и пошёл набирать воду. Вода на вкус действительно была очень вкусной, почти как родниковая, Свежая, чистая, придающая сил. Хорошенько умывшись в почему-то ничуть не холодящей мою кожу в воде и вылив грязную воду в указанное место, я сполоснул ведро и пошел за одеждой. Порывшись в ворохе белья, нашел симпатичные серые штаны и такого же цвета майку с верхней шнуровкой. Они, конечно, были старые, да и рваные в нескольких местах, но главное, что они были чистые, и это меня устраивало. Повязав на голове платок, чтобы скрыть уши, я подошел к девочке за каким-нибудь заданием. Потому что заниматься безделием для меня сегодня было просто невыносимо. Тело, будто обновленное, просило движения. «Это хорошо, что ты сейчас свободен», — обрадовалась Саша. «Нам как раз нужно пополнить запас дров, а то они уже скоро будут заканчиваться». Кивнув девочке и захватив с собой нож, Я пошел в сторону того самого дома, в котором проводил свою первую тренировку, узнавая возможности своего нового тела. Сегодня мне придется делать это еще раз, так как я подозреваю, что мои результаты значительно улучшились. А потом, после тренировки, можно будет начать таскать дрова. Где-то там я как раз-таки и видел деревянные панели. Моя вторая тренировка, по сути, ничем не отличалась от первой. Те же камни я опять уложил аккуратной кучей только мусор не трогал. Начал с проверки меткости и точности. Бросок, бросок, бросок. Я не смог сдержать облегченного вздоха. Хвала небесам, мой чудесный глазомер остался со мной. Достав нож, я снял с него чехол и подкинул его вверх, а затем, схватившись в воздухе за лезвие, с разворота отправил его прямиком в цель. Точное попадание, что и следовало ожидать. Разобравшись, наконец, со своим глазомером, приступил к одному из самых важных моих умений — к проверке ускорения. Мой прошлый рекорд был 37 секунд. Но, как мне показалось, убегая от ребят с рынка, я в несколько раз превысил свой максимальный результат. В ином случае, быть бы мне не живым, а самым что ни на есть мертвым. Хотя, учитывая мое тяжелое состояние после долгого забега, «Может случиться и так, что мне все это попросту привиделось?» «Нет», — помотал ей головой. «Если все это мне только привиделось, то как тогда объяснить мое истощенное состояние?» «Правильно, никак. Значит, я все-таки преодолел свой потолок в ускорении, поэтому и свалился без сил. Что ж, сейчас я узнаю это наверняка». Я вошел в ускорение, привычно начав отрабатывать удары по воображаемому противнику. И одновременно с этим стал считать секунды про себя. Из ускорения я выпал на шестьдесят седьмой секунде. Невероятно! Вот это да! Почти двукратное увеличение скорости. Мне захотелось прыгать и смеяться, как ребенку. Но я, вспомнив, чем достиг такого прироста в скорости, замер. А ведь я все еще не знаю, что случилось с тем мужчиной. Убил я его все-таки или нет? А если нет, то что он видел? Может, мои строконечные ушки, крайне приметные в наших трущобах. Так, стоп. А почему я, собственно, накручиваю сам себя? Я провалялся в беспамятстве минимум двое суток. А за это время с телом мужчины могло случиться что угодно. Гадать об этом просто так — занятие бесполезное. И накручивать себя тоже не выход. Вот придут мальчишки в нору и расскажут нам с Сашей страшную историю про вампира, пьющего человеческую кровь. Тогда-то я все подробности узнаю. В любом случае, такое странное событие не могло миновать внимание общественности. Кивнув в такт своим мыслям, я решил все же заняться делом и собрать дров. А то как-то неправильно получается. Сам на работу напросился, а потом ее и не выполнил. Оглянувшись по сторонам и осмотрев все помещения, я посчитал, что единственный реальный для меня вариант разжиться дровами — это устроить обвал крыши в тех местах, где она начала проседать внутри дома. Раздобыв камни, я точными попаданиями начал перебивать толстые деревянные балки. И в один прекрасный момент часть крыши полетела вниз. Я, воспользовавшись ускорением, вылетел из дома и остановился. Крыша упала с жутким грохотом, подняв при этом огромное количество пыли и заставляя меня закашляться. Когда пыль немного улеглась, я вошел в дом и, осторожно ступая, добрался до места обвала. Остатки старой керамики, лежащей вперемешку с различными кусками деревянных балок, меня крайне порадовали, потому что балки, из-за довольно сильного удара об землю, очень удачно разлетелись на более мелкие куски которую я был в состоянии спокойно носить. «Что это за грохот был?» Первым делом спросила меня Саша, как только увидела мою макушку, появившуюся из лаза. «Ничего страшного, просто крыша одного из ближайших к нам зданий обветшала до такой степени, что не выдержала собственного веса и упала». Выбираясь из лаза, ответил я. «И что, прямо в тот момент, когда ты пошел за дровами?» Подозрительно сощурилась она. «Ага». «Прикинь, как мне повезло! Сам сначала не поверил!» «Ну-ну!» Хмыкнула девочка и показала место, куда мне предстояло сносить и складывать поленницу. Кинув дрова, я полез наружу за следующей партией. Это хождение туда-сюда продолжалось достаточно долго. Где-то на двадцатом разе я перестал прислушиваться и мониторить ситуацию в норе. А зачем? Ребят все так же не было, а напрягаться лишний раз ради того, чтобы отследить, чем занимается Саша, Стало скучно уже после седьмого правильного ответа. В очередной раз выползая из лаза, я столкнулся с семью парами настороженных глаз. Э-э, глупо протянул я. Привет, ребят. Ты изменился? сказал Ник. Или ты это всё же не ты? В смысле, не я, а кто тогда? Ну, может, ты не Нел, а какой-нибудь недруг, который хочет выведать наши секреты? сказал мальчишка и обличительно поднял палец на меня я посмотрел на его серьезный вид а потом не выдержав засмеялся Ха -ха -ха, ник ну ты даешь да кому вы нужны Ха -ха -ха. точнее не так вы нужны мне просто я хотел сказать что кому нужно внедрять к вам такого красивого остроухого поганца как я это же смешно у вас то и взять нечего видно сказанное мной было для детей шоком Они, видимо, считали себя очень зажиточными, хотя по меркам детей трущоб наверняка так и было. «Так что, это и вправду ты?» Выйдя вперед, неуверенно спросил Кир. Я улыбнулся и вместо ответа сказал. «Вспомни, как ты первым заметил опасность и предупредил меня о ней». Кир непонимающе посмотрел на меня. «Ну, тогда ты еще шикнул что-то вроде «быстро валим отсюда!» Если бы не ты, то меня наверняка поймали и забили бы палками». Сказал я, чтобы как-то приободрить парня. А то, судя по рассказам Саши, он просто места себе не находил. И потом, когда ты все-таки послушал меня и убежал, представь, что бы было, если бы нас обоих поймали. А так и ты убежал, и я. Просто знай, что я не считаю тебя предателем, как некоторые вначале подумали. Наоборот, ты все сделал правильно, и в итоге для нас все закончилось хорошо. «Назови нас всех по именам», — Послышался голос со стороны детей. «Я могу определить вас каждого даже по голосу, Гнат. Не беспокойся, это я. Не удивляйся странностям, связанными со мной. Я же все-таки нелядь». «О, улыбки появились», — заметил я. «Наверное, вспомнили тот момент, когда мы обходили засаду, возвращаясь от Тома. Даже Федот улыбнулся». «Я же говорила, что это он», — улыбнулась Саша. «А вы мне не верили. Он мне даже уши предложил потрогать для подтверждения». Дети весело засмеялись и, начав подходить, счастливо хлопали по спине. Странно, они так быстро ко мне привязались. Это просто невероятно. Я думал, что протопить лёд недоверия к новому члену их маленькой банды, к тому же не человеку, будет тяжеловато. А оно вот как вышло. Стоит дать им нормальной еды, показать превосходство над другими такими же бандами, пожертвовать собой, спасая одного из них, хоть я и не считаю что шел на жертву и все нужно будет запомнить алгоритм рассевшись вокруг костра дети весело переглядывались пока я не начал задавать вопросы вы выяснили почему ребята рыжи выгнали за мной и киром дети тут же посмурнели слово взял гнат эта сока решила подмять под себя наш район в смысле подмять удивился я что тут взять то ни лавок ни торговцев ничего да к тому же серьезной дяди. Не дадут ему ничего сделать. Гнат ухмыльнулся. Ему нужны мы, бойцы его банды, которых можно будет в случае чего пустить в расход или отправить на гиблое дело. Он уже сделал так с несколькими мелкими бандами. Обещал много монет и жрачки от пуза, а все, что они получили, это кусок железа под ребра. Ничего себе у них тут страсти кипят. Про себя хмыкнул я. И чем это нам грозит? Ничем хорошим. Опустив голову, ответил Гнат. Через день на закате он забил нам стрелу. Мы должны прийти, иначе нас никто не будет уважать. А если мы придем, то станем перед выбором или отойти под Рыжего, или смерть. У него такая крупная банда? Да, очень много людей и все старше нас и сильнее. А сколько конкретно? Откуда ж мы знаем? Возмутился Ник. Мы же считать не умеем. Ладно, хорошо, Гнат. «А ты знаком с лидерами других банд, наподобие нашей?» «Конечно!» — возмутился мальчик. «Наших соседей по району всех знаю, и многих других тоже. А как у них дела? Рыжий тоже к ним подкатывал с подобными предложениями?» «Да», — нахмурился Гнат. «Еще к двоим. Мы с ними находимся ближе всего к его территории. Вот он решил расшириться в нашу сторону». «А что другие?» «А ничего!» гневно сказал Федот. «Тросы! Как будто не понимают, что, закончив с нами, Рыжий возьмется за них. А если я предложу вам способ выпутаться из этой ситуации, вы сделаете, как я прошу?» Сказал я, вопросительно глядя на детей. «Конечно!» — сказали все, кроме Гната. Он чуть-чуть скривился, но все-таки согласно кивнул. «Хорошо. Тогда я пока буду обдумывать мелкие детали. А вы расскажите мне последние новости. Может, еще что интересного?» Спросил я, решив по возможности узнать о судьбе того нищего, который попался мне под руки в ту злополучную ночь. «Ага», — сказал Ник, оглянувшись и понизив голос. «В трущобах опять появились каннибалы». «Что?» — удивился я. И никакое удивление мне даже разыгрывать не пришлось, потому что, если честно, я рассчитывал на любые варианты. На вампира, оборотня, демона, по крайней мере. Но только никак не на это. Какие еще каннибалы? Обычные, — хмыкнул Кир. Вчера в подворотне опять нашли убитого и погрызенного человека. Кто-то сначала разорвал ему горло, а потом начал жрать. Меня всего передернуло. Большая часть тела с наросшим на нем мясом отсутствует. Зато три буха и кости остались лежать на месте. Так вот откуда взялся материал для моего тела. Фу, а ведь меня даже не тошнеет. Так что с этого дня всегда стараемся держаться вместе, и никто даже ненадолго не должен отлучаться, а то мало ли что». Подвел итоги Гнат. Дети согласно закивали. «Если честно, я даже как-то малость расслабился от таких новостей. Никто не связывает меня и обкусанного мужчину. Все считают, что это дело рук каких-то каннибалов, и это хорошо». Это возникла бы у кого-нибудь мысль нанять магов и поискать вампира или оборотня, если они, конечно, есть в этом мире. А нашли бы меня. Так что эта ситуация закончилась для меня просто отлично. «Нел», — окликнул меня Гнат, — «ты там хотел какой-то план предлагать? Так давай, мы внимательно слушаем».